Посмотри, Аннушка, какая Санюшка у тебя выросла. Справная девка, добрая, работящая. Вот, навестила меня старуху. И к тебе, стало быть, пришла. Сейчас помянем тебя, как полагается. Присев на скамеечку у могилы, баба Сима оттерла слезу концом головного платка, закопошилась, доставая из пакета захваченную из дома снедь, граненые стаканчики и пластиковую бутылку с домашней наливкой. Смотри, Сань, рябинка-то прижилась, Эван какая вымахала. Эту рябинку вы с твоим отцом из лесу принесли, помнишь? Отец-то твой тещу уважал, молодец. Нет, баба Сим, не помню. Тонкое деревце, словно обидевшись на ее слова, качнулось под ветром, зашелестело листьями и перышками, касаясь ветками бабушкиного лица на овале памятника. Лицо было молодым, улыбчивым, и глаза у бабушки такие ясные, будто светятся живой радостью. Да, мудрая она была женщина, сестрица моя. Разливая наливку по стаканам, вздохнула баба Сима и тебя шибко любила и жалела. Ну, давай поминать, что ли». Чинно приложив к губам стаканчик, старуха опрокинула в себя его содержимое, крякнула, трижды торопливо перекрестилась, пробормотав себе под нос нужные для обряда поминовения слова. Потом подняла на нее мутные от набежавшей старческой слезы глаза. «А помнишь, как она тебя маленькую каждое воскресенье в церковь водила?» «Помню, баб Сим?» «Ага, ага. Все имечко твое нечаянное, о Бога, отмолить хотела». Просила, чтобы он простого счастья тебе послал, чтобы вразумлялась ты на простое счастье-то. Помнишь, как она тебе все приговаривала? Живи, мол, просто, сердце слушай, себя и Бога помни, на плохое дело не соблазняйся. И на большие радости тоже не искушайся малыми радостями живи. Ветерок подул, солнышко взошло, первая травка из земли выползла, ягодка в саду созрела. Помню, Бабсим, помню. Я ведь так и хотела, да не получилось, видно. Поманила счастье, и нет его. Вяло махнув рукой, она отвернулась в сторонку, быстро отерла слезу со щеки. Да и незачем тут о своем плакать, нехорошо это. И без того всю ночь в подушку проплакала. Да и бабушка Анна увидит ее слезы, огорчится. Они посидели еще немного, съели по пирогу, слушая, как перекликается стая ворон в кронах огромных берез, извечных сторожах тихого деревенского погоста. Баба Сима первая поднялась со скамеечки. Ну что ж, пойдем не то. Сейчас еще в церковь зайдем, свечку за упокой поставим. «Прощивай, Аннушка, спи спокойно». «Не обойдет твою внучку счастье, не бойся. Раз ты, святая душа, Бога просила, то и не обойдет». Ей опять захотелось плакать, но сдержалась. Уходя, оглянулась, поймала на себе улыбающийся взгляд бабушки. Будто она ее подбодрила. «И правильно, и не плачь. Живи себе дальше, как получится. Большими радостями не искушайся, малыми радостями живи. Где ж теперь их найдешь-то, большие да малые радости, милая бабушка?» Все радости одним разом и кончились, и белый свет не мил В церкви было в этот час пусто, прохладно и тихо. Поставила поминальную свечу, долго глядела, как ровно горит хрупкое пламя. Потом вздохнула, будто немного отпустила внутри. Надо жить дальше, что ж поделаешь. Жить, как получится. Пойдемте, баба Сим, мне еще на электричку спеть надо. Вышли из церкви, спору пошагали домой. Когда свернули свой проулок, баба Сима остановилась, испуганно схватилась рукой за грудь. «Смотри-ка, Санюшка, у нашей калитки чья-то машина стоит. Это кто ж к нам опять пожаловал, интересно? Уж не Иван ли заторопился?» «Нет, Бомсим, это мамина машина. Я ж вчера вечером не приехала, как она велела, вот и решила сама меня забрать, наверное». «Так, изба-то на ключ закрыта. Ох, сейчас осерчает на нас». Мать сидела на крылечке с лицом и впрямь осерчавшим. Увидев их, поднялась, бросила сердито «Ну и где вы так долго ходите?» Еду в такую даль, потом сижу тут и жду. Что я, девочка, туда-сюда мотаться?» «Так мы, Тань, на могилку ходили, к матушке твоей стало быть», – виновато зацуетилась баба Сима, доставая ключи из кармана кофты. «Уж не собрались ли вы меня укорять, тетя Сима?» На волне раздражения, долгого ожидания, взвелась мать, уперев руки в бока. «Да бог с тобой, Татьяна, чего ты взъярелась? Хотя и в самом деле и тебе бы не грех было к родной-то матери. А я сама знаю, чего мне грех, а чего не грех». Я, между прочим, работаю с утра до вечера. Света белого не вижу, чтобы лишнюю копейку на жизнь заработать. Да если б вы знали, какими нервами мне эта копейка достается. И не вам меня судить, сама знаю, как жить». Она видела, как жалко подалась к двери баба Сима, как испуганно втянула голову в плечи, отгораживаясь от летящих в ее спину злых слов. Саня шагнула к матери и проговорила со свистом, задыхаясь. «Не смей, не смей так с ней разговаривать, мама, не смей!» И вдруг разрыдалась в голос. Мать стояла, таращилась на нее во все глаза, ее губы дрожали. Потом вдруг обмякла, махнула рукой, произнесла испуганно. «Ну все, все, доча, чего ты так? Я ж не созла ты ж меня знаешь. Привыкла в магазине на всех орать, вот и сорвалась. Не люблю, когда меня жизни учат». «Эх, Танька, Танька», скоробно обернулась уже из открытой двери баба Сима. «Вот вся ты в этом. Как в девках душевно черствую была, такой и бабой стала». Вздохнула, помолчала немного, добавила уже ласковее. «А ты не плачь, Санюшка. Чего теперь плакать-то? Какую уж, мать, бог послал, такую любить надобно». Мать дернулась было что-то ответить, но глянула на нее и смолчала, крепко сжав зубы. Направляясь к машине, бросила на ходу. «Давай, поехали. Некогда мне тут». «Да, чуть не забыла. Я там под нижней ступенькой крыльца пакетик с деньгами оставила. Скажи тетке, пусть найдет. Она ж тебя тут кормила, поила все-таки». «Не надо, мам. Она обидится». «Да чего ты понимаешь, обидится? Кто же нынче обижается, когда деньги дают? Или ты тоже меня учить станешь? Тебе ли меня учить, какими способами у матери деньги забирать?» «Да, ты права. Я виновата перед тобой, конечно. Я помню, мама». Сухо прошелестело, равнодушно. Даже сама удивилась, как сухо у нее это получилось. Молча повернувшись, прошла к крыльцу, наклонилась, достала из-под ступеньки газетный сверток. Обернулась к матери, произнесла так же равнодушно. «Я сама ей отдам. Я знаю, как». Поблагодарю за все и отдам. Только давай побыстрее, доча. У меня дел не в проворот. И не смотри на меня так, я это... Я не буду больше тебе напоминать. Прости, случайно вырвалась. Кто старое помянет, тому глаз вон. Всю дорогу ехали молча. И лишь на въезде в город, откашлившись, мать вкратчиво заговорила. И я смотрю, не на пользу тебе деревенские каникулы пошли, доча. Нервная ты какая-то стала, будто большое горе пережила. И лицо вон будто заплаканное. Может, по Кириллу скучаешь? Что-то почуялось в ее вопросе недоброе, подло-заговорческое. И глаза, обращенные к ней, сверкнули хитрой искоркой. Уж не сюрприз ли со счастливым возвращением блудного бойфренда она ей приготовила? Я вообще не хочу о нем слышать, мам. А видеть уж точно не хочу. Это я так, на всякий случай, чтобы ты больше о нем никогда не спрашивала. Ой, да ладно тебе, Сань! Немного разочарованно пропела мама, по-прежнему хитро улыбаясь. Так уж и никогда. А я думала, ты обрадуешься. Так, и чему я должна обрадоваться? «Он что, приехал? Он звонил тебе, да?» «Ну да, и приехал, и позвонил. Он так во всем каялся, Сань, так хорошо каялся, что и не захочешь, а поверишь. Я даже чуть не сплакнула, представляешь? В общем, он уже дома, ждет тебя с покаянной голубушкой». «Дома? У меня? Это как же?» «А что, Сань, я сама его и позвала, и ключи дала. Да хороший же парень, что ты? Зачем такому добру пропадать?» «А ты меня спросила, мам, хочу ли я такого добра?» «Да брось, доча. Ты думаешь, других рук для него не найдется?» «Да он только свистнет. Вот и пусть свистит на здоровье». «Ох, какая ты стала. Будто подменили тебя». «Ну, не прогонять же человека на ночь глядя. Сама подумай». «Ну, ошибся парень. Переоценил свои силы». «Не будь злой, Сань. Он такой сейчас, как собака побитая. Жалко же, ей-богу. Прояви снисхождение». Лихо подкатив к подъезду дома, она снова обернулась к ней, коснулась ладонью щеки. «Давай, доча, не кисни». Ты же знаешь, тебя кислое лицо не красит. Пойдем, там Кирюша грозился шикарный обед в честь твоего возвращения приготовить. Все наладится, вот увидишь. Надо уметь свою жизнь по узелочкам связывать. Развязался узелок, а ты прояви ловкость, да обратно его завяжи. Из таких узелков она и состоит наша жизнь А что делать? И снова будто равнодушием накрыло, и мысль предательская в голове завертелась. А какая теперь, собственно, разница? Кирюша, не Кирюша. Если уж не суждено быть счастливой, какая разница, как жить? И где, и с кем. Пойдем, мама. Действительно, надо жить, проявлять чудеса адаптации. Куда ж в этой вашей придуманной жизни от них денешься? Не захочешь, да по втянешься. Пойдем. Вышла, решительно вытянула из багажника чемодан, зашагала, как солдат, к подъезду. Мама торопливо поспешала за ней, на ходу приговаривая. Только ты это, Сань. Сделай радостное лицо то ей-богу, не куксись. Я же ему сказала, что ты вроде как ждала, а горем убивалась. Ты же ведь и впрямь убивалась, Сань. А теперь вон чего. Прям не узнаю тебя «Ладно, я не буду кукситься». «Ага, ага. И еще я ему сказала, что поехала, это, как бы тебя в аэропорту встречать, из Англии. Ну, чтоб посолиднее все выглядело, понимаешь? Он же теперь звезда, ядрен Матрена». Звезда Кирюша открыл дверь на звонок, засуетился бестолково в прихожей, кося глазом в комнату, откуда слышались телевизионные баталии стройки любви. «Привет, Сань. Я сейчас выключу телевизор, погоди». Он подобострастно глянул в глаза, намереваясь метнуться в комнату. «Тебе же, наверное, неприятно?» Мне все равно, Кирилл. Делай, что хочешь. Ну, хватит. Чего ты опять куксишься? Тихо проговорила мама, когда Кирилл, пожав плечами, ушел на кухню. Видишь, как он от неловкости мается. И уже громко нараспев проговорила в сторону кухни. А чем это у тебя так вкусно пахнет, Кирюшенька? Я курицу в духовке зажарил, Татьяна семёновна Сейчас обедать будем. Ах, курицу! Какой ты молодец, Кирюшенька. Санечка, наверное, проголодалась в долгой дороге. Сейчас мы в комнате стол накроем по-семейному и вина выпьем за встречу. «Заодно ты нам расскажешь, как ты там на стройке любви время провел». «В смысле?» – испуганно выглянула из кухни Кирилл. «О чем я должен рассказывать?» «Я ничего такого. Я там ни с кем, честное слово. Я всем говорил, что у меня любимая девушка есть». И снова короткий виноватый взгляд в ее сторону, ожидающий. И требующий немедленной поддержки в сторону любезной мамы Татьяны Семеновны. «Да-да, ты молодец, Кирюшенька. Я видела, как ты на всю страну Санечку любимой девушкой объявил. Чуть не прослезилась, честное слово». «Ну, давайте же обедать». Сели редком на диване за накрытым столом. Под мамин оптимистический тост за любовь, за счастье, выпили вина, разложили еду по тарелкам. Начали есть, дружно уставившись в телевизор. Вернее, мама с Кириллом проявили к этому занятию обоюдный интерес, как ей показалось, натужно старательным. Наверное, чтобы не замечать ее грустного равнодушия. «Вот это, что ли, чернявенькая валахудра тебя обижала, Кирюш?» – ткнула вилкой в хорошенькую участницу телешоу «Мама». «Да они все там такие, Татьяна Семеновна». Все наловчились талантливо мозги выносить. Как только увидят, что нормальный человек на проект пришел, сразу накидываются, как змеи. Не знаю даже, как я все это вынес. Обстановка хуже, чем в тюрьме. А ты что, знаешь, как в тюрьме?» Усмехнувшись, тихо спросила Саня, за что тут же получила в ответ сердитый мамин взгляд. «Сань, ну чего ты? Хватит уже, Сань. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Давайте за это выпьем, ребятки. Мам, ты же за рулем. Ой, да ладно, где наша не пропадала?» Глотнув вина, мама снова выставила сияющий крупным бриллиантом палец в экран телевизора, проговорила возмущенно. «Смотри, смотри, что эта девица вытворяет. Орет, как недорезанная». «Да она такая», – впившись глазами в девицу, проговорил Кирилл с жалобной щенячьей ноткой в голосе. Но скоренько от этой нотки оправившись, злобно добавил. «Она, ж Татьяна Семеновна, любого может по стенке размазать, так что мало не покажется. А главное, ни за что, просто от удовольствия. Там только таких и держат». «Бедный, бедный мальчик, настрадался Ласково дотронулась до его плеча мама. А знаешь что, Кирюш, а поедем-ка с нами в Турцию. Мы с Санечкой на днях в Турцию собрались. Что, правда? Мне можно с вами? Да чего ж нельзя-то? Отдохнешь, нервы подлечишь. Мы ж почти семья, Кирюша, ведь так? Ну, да, семья, конечно. Я я и сам хотел. Что хотел? Предложение санечки сделать? Мама, перестань! Раздраженно осадила она, распоясавшись в своих лучших намерениях мать. «Ну зачем ты?» «Все, все, дочь, не буду. их впрямь чего это я? Поперек батьки в пекло. Да и пора уже мне. Мою работу, ребятки, за меня никто не сделает». «Спасибо за обед, Кирюшенька. Все было очень вкусно». Торопливо доживав, она соскочила с дивана, жестом останавливая поднявшегося было вслед за ней Кирюшу. «Не надо, не провожай меня. Я дверь захлопну. А вы уж тут сами как-нибудь этот вопрос решайте. Пока, дочь». «Пока, мам». Она видела, как трусливо дрогнула Кирюшина спина от хлопка, закрывшейся двери. Дрогнула и замерла в напряжении. Интересно, о чем он сейчас думает? Как ей предложение делать или, наоборот, как из этого навязанного положения вывернуться? А впрочем, кажется, он вообще ни о чем таком не думает. Секунда испуга прошла, и вот он уже весь там, в происходящем на экране действии. А взгляд, взгляд какой? Страстный, алчущий, злобно-завистливый. Сейчас, похоже, еще и комментировать начнет. Ну да, этой Колывановой все можно, конечно. Как по заказу тихо пробормотал он себе под нос. У нее папаша при бабках, своя квартира в Москве. Тоже мне звезда. Да если бы я при таких бабках был...» От его тихого злобного бормотания вдруг зазвенело в ушах, в голове. И показалось, будто звон пошел по всему организму. Странный такой звон, оглохнуть можно. Закрыла глаза, схватилась за голову, сглотнула с трудом. И мысль, тяжелая, раздраженная, вдруг пришла в голову. Как же она этого парня презирает. Как он ей неприятен с этим своим злобно-алчущим взглядом в телевизор, С глупыми комментариями. Конечно, нехорошо, наверное, такое откровенное презрение к человеку испытывать. И тем не менее. Надо бы ему сказать, чтобы уходил. Открыла глаза, вздохнула, собралась с духом. Да только не успела. Даже и сама не поняла, что в следующий момент произошло. Комната вдруг заплясала перед глазами. И все внутри закричало. Уходи, уходи. Нечего тебе здесь делать. Это не твоя жизнь. Чужая ты в ней. И никогда своей не станешь. Чужая? Действительно, чужая. Никогда ей в эту прежнюю жизнь не войти. Можно, конечно, и обмануть, и вывернуться, но как тогда жить? Нет, невозможно, да и не хочется. Ой, как не хочется. А куда хочется? Ну, так ясное дело, куда? Что же она в таком случае здесь сидит? И вообще, чего натворила по трусости, по глупой, обманчивой доброте? Как же здесь доброта ей почудилась? Причем тут вообще доброта? Тихо встала с дивана, на ватных ногах вышла в прихожую, Надела кроссовки, стянула с вешалки пиджачок, другой рукой прихватила с тумбочки сумку. Тихо открыла дверь, обернулась. В комнате по-прежнему надрывался телевизор голосом лохудры Колывановой. Ступила за порог, и дверь закрылась за ней тихим деликатным щелчком. Уже подъезжая на маршрутке к вокзалу, вспомнила. Телефон взять забыла. Ну да ладно, не возвращаться же. Еще б на вечернюю электричку успеть. Всю дорогу в голове бродили бесшабашные радостные мысли. Наверное, и улыбка с лица не сходила. Сидящая напротив пожилая парочка все взглядывала на нее в недоумении. А что, смешно, наверное. Светит дылда-долговязая, -дыл пялится в заплывающее сумерками вагонное окно, радуется чему-то. «Конечно, дорогие мои, радуюсь. Скоро Ивана увижу, брошусь ему на шею, повинюсь в глупом благородстве». «Вы думаете, если улыбаюсь, значит, я добрая такая, да? А вот и ошибаетесь. Я не добрая, я злая. Я за свое счастье всем страстно адаптирующимся горло перегрызу». Бежала потом со станции через поле, через мосток, через темный лес, не боялась ни нисколечки. А чего бояться? Я теперь здесь жить. Не пристала родных мест бояться. Вот и Кочкина со взгоркой открылась. И в Бабе Симином доме окошки светом горят. И в Ивановом доме тоже. Открыла калитку, залетела на крыльцо, открыла дверь. «Ну, и где тебе черти носят? С собаками искать, что ли?» «Звоню, звоню, не отвечаешь». Какие теплые, сильные у него руки. И сердце под рубашкой стучит. Часто-часто. Я телефон дома забыла, Иван. Я в город, домой ездила. Что, со станции одна шла? Ага. Не боялась? Нет, чего мне бояться? Я же к тебе шла. А чего уехала, меня не дождавшись? Не поверишь, доброй захотела быть. Меня Нелли пыталась убедить, что я должна быть доброй, потому что ты без штанов останешься и обязательно затаскуешь. Она что, была здесь? Ну Да. Сказала, что я должна уйти от тебя и тем самым тебя спасти. Ну, понятно. А ты и правда остался без штанов? А тебе это так важно? Мне? Нет. Ну и хорошо. В самом деле, зачем одному человеку куча штанов? Да не такой уж я без штаны, если судить по потребности. По крайней мере, на ферму нам хватит и дом ловы поставить хватит. А там? Главное, мы вольными людьми будем, чертенок. А много нам для счастья и воли не надо, правда? Правда. Дай мне твой телефон, я маме позвоню. Она волнуется, наверное. Ну уже пусти, чего ты меня сгробастовал? Мамин тревожный голос прорвался через первый же длинный гудок. Да, слушаю, говорите. Мам, это я. О, господи, доча, куда ты делась? Кирилл позвонил, я место себе не нахожу. Давай, быстро домой. Что еще за фокусы? Это не фокусы, мам. В общем, я не приеду. Я здесь останусь. Навсегда. С Иваном. Где здесь? В Кочкино. О, господи. «А кто это, Иван?» «Я его люблю, мам». «Что значит «люблю»? И почему в кочкина Что ты с этим Иваном в кочкина будешь делать?» «Жить, мам, просто жить. Я очень хочу жить». Мамин голос успел возмутиться, пока она целилась пальцем в кнопку отбоя. Подняла голову, глянула Ивана в глаза. Ох, какие у него были глаза. Да за такие глаза не только жизнь поменять. Ее и отдать можно, без сожаления. «Да, будем жить, чертенок. Истину искать не будем. Просто жить». Хотя Бог его знает относительно истины. Может, найдем. Как знать, как знать.